Глава 7. Сегодня начались занятия на воде. Ну что там в воде может быть интересного? Вроде бы все умеют плавать. У меня, к примеру, спрашивали в анкете. Однако мы все поняли, что мало знаем о воде. Выдался солнечный день, нас всех повели на речку. Небольшая, ширины, наверное, метров 15, она текла спокойно. Правда, поворотов много было, да и кустов порядочно. Нас поделили на обычные четверки и у всех был свой инструктор. И началось. Сначала все разделись до купальников, потом предложили нам поплавать. Мы, конечно, не отказались. Ну а потом... Сначала инструктор вызвал меня. Я был рядом. Он завел меня в воду до пояса и начал мне говорить. «Сейчас я буду держать твою голову под водой, а затем разрешу тебе поднять ее. Потом снова опущу. И так несколько минут». «Но я могу дышать?» – спросил я. «Ну, конечно, можешь», — ответил инструктор. «Договорились на две минуты». Я ответил, «Да без проблем. Я когда-то мог держать дыхание одну минуту и 45 секунд, а тут даже дышать можно». Инструктор посмотрел на ребят, сидевших на берегу, и сказал, «Смотрите внимательно, потом будет ваша очередь. Я показываю, как вы будете работать в парах». Мне же он тихо сказал, «А ты ничего не бойся». У меня почти сразу же начался мандраж. «Готов?» Инструктор заглянул мне в глаза. Я вдохнул воздух и кивнул. Тогда инструктор резко ныгнул мою голову в воду и стал держать. «Ну, держит и держит. Что такого?» Через несколько секунд он отпустил меня. Я поднял голову над водой, выдохнул и снова вдохнул. Он снова нажал на мою голову. Сейчас он держал меня дольше. «Ну, ничего, у меня еще есть воздух». Он опять отпустил меня. Я выдохнул и начал набирать воздух, и он неожиданно нагнул мою голову. Я даже хлебнул немного воды. Ну что делать, терплю. Я понял тактику инструктора. Он начал менять промежутки времени, через которые опускал мою голову в воду. Они были неравными, и я не мог угадать, что будет дальше. Примерно через минуту у меня началась паника. А если он не отпустит меня, тогда ведь я точно захлебнусь. Я как мог успокаивал себя, но паника давала себя знать. Я уже судорожно выдыхал воздух и вдыхал его. Один раз вместо того, чтобы вдохнуть над водой, я вдохнул в воде. Закашлялся под водой, и я начал вырываться. Инструктор посчитал, что хватит, и отпустил меня. На берег я выполз с выпученными глазами и одышкой. Я всё не мог надышаться, воздух мне показался даже каким-то вкусным. Ребята смотрели на меня и мрачнели, им это предстояло, а я уже понял. А что им я мог объяснить, пусть сами попробуют. Я ведь чувствовал, как мое тело мне не подчиняется, оно просто хотело жить. И ему пофиг было на все мои размышления, на все мои доводы рассудка». Так вот, инструктор повысил голос. Сейчас вы разобьетесь на пары и будете делать то же самое. Значит, как правильно делать упражнение? Тот, кто ведет, тот должен ловить момент, когда партнер хочет вдохнуть. Тогда он и опускает его голову в воду. Второй пытается подстроиться к этому. Вот и все. Через две минуты всех загнали в реку. Тут же были инструкторы, они следили каждый за своим участком. Я пока отдыхал, но понимал, что еще пара минут, и меня тоже загонят в воду. Некоторые улыбались. Началась тренировка. Странно, никто не кричал, все понимали, что это надо пройти. Я смотрел и отмечал. Да, вот тот парень быстро приспособился. Он понял, что может набрать воздуха на две минуты и спокойно подчинялся своему партнеру. Рядом с ним опускала голову девушка. Через полминуты она уже начала кашлять. Еще через пару метров борец яростно пытался вырваться из цепких лап своего партнера-дзюдоиста. Все, меня тоже позвали в воду. Я стоял с Глебом из нашей четверки. Он невозмутимо предложил себя первым. Ну, я и начал. То ли у меня злость на него была, но я старался его подловить. Глеб умный парень, запасал воздуха, но все равно я его поймал. И вот тут я увидел, как на глазах человек впадает в панику. Его движения стали резкими, жесткими, глаза выпучились. Но, к чести Глеба, надо сказать, он таки взял себя в руки. Когда послышалась команда поменяться в парах, он был почти в адекватном состоянии. Я же, когда наступила моя очередь, сумел, у меня это получилось, отстраниться от себя, от своего тела. И уже без управления умом, Тело вдруг само стало подстраиваться, под рваный ритм движений Глеба, и он меня практически ни разу не поймал. Час таких занятий прилетел, как одна минута. Инструкторы нам рассказали, что существует несколько вариантов взять себя в руки в таких случаях. Это сделать, как я, отстраниться от своего тела. Другой вариант сделать себе очень больно, чтобы отвлечься. Об этом расскажу позже. Третий – это вспомнить женщину, это тоже отвлечься, но девушкам – мужчину. Да так представить, чтобы как наяву. Потом мы изучали воду. Мы ее трогали, нюхали, открывали глаза под водой, даже пили. И как-то после страшной практики вода нам показалась живой. Мы пытались определить плотность воды около берега, чуть подальше, на середине. И у того берега. Я не почувствовал разницы, но некоторые реально ощутили. Они говорили, что лучше всего ногами чувствуется. Интересно было смотреть на ребят после занятия. Одни прямо чуть не светились после воды, другие были настолько уставшие, прямо какие-то выжатые, как лимон. Я вот к воде равнодушен и чувствовал себя уставшим. Из нашей четверки Я один был такой. А вот шури и даже мили нравилась вода. Они прям получали удовольствие от воды. Как-то вечером у нас в доме возник спор. Что такое справедливость? Справедливость – это право. Право других на равные доли. Я говорил и смотрел на товарищей. «Право?» – поморщился Глеб. «Кто его и когда установил это право?» «Право – это когда человек знает» что вот это может взять, а вот это не может. «Право это правило?» – сказал я. Глеб обвел взглядом нас и, поморщившись, сказал, «Большее право имеет сильный человек, и неважно, в чем его сила, физическая или умственная, совсем неважно, он устанавливает правила. «То есть ты хочешь сказать, я сильнее, поэтому я должен забрать у тебя?» «Ну да». «Если сможешь», — ответил Глеб. «Но ведь это войны, бесконечные войны», — сказал я. «А как ты хотел? Только через войны развивается человечество». «Давай не будем о человечестве. Его куда поведут, туда оно и пойдет». Глеб усмехнулся. «Тут я с тобой согласен, но ведут человечество сильные люди. Не будешь с этим спорить?» Я согласился. «Да, сильные люди. Ну а глупым как жить?» «Но ведь живут?» – Глеб усмехнулся. «Ты же живешь?» Я сначала не понял, а потом вскочил и пошел в его сторону. Шура нас развела. Мне она сказала, «Зачем обращаешь внимание? Он тебя подначивает, а ты покупаешься. Ты бесишься. Зачем?» Я начал успокаиваться. «Зачем с ним спорить? Себе дороже. Тем более вместе работать». «Хотя я доверять ему никогда не буду. Такие люди ищут только выгоду, без нее ничего делать не будут. А я, как говорила моя мама, идеалист. Верю людям, часто обманываюсь. Может быть, поэтому и нет у меня постоянной девушки». Началось занятие. Инструктор подошел к первому столу и неожиданно хлопнул ладонью по столешнице. «Вы что, слушать не собираетесь?» – брови его нахмурились – Он глубоко вздохнул и уже закричал. «Слушать надо! Слушать!» За столом сидели парень и девушка. Они оторопело глядели на инструктора и, открыв рты, молчали. Весь зал опешил. Никто так не орал еще на них. «А этот? Этот что себе позволяет?» Инструктор отошел от стола и направился к следующему столу. Там уже съежились в ожидании. Но инструктор неожиданно улыбнулся и остановился. Вы все сейчас видели начало конфликта. И все, подчеркиваю, все отреагировали одинаково. Вам всем хотелось что-то ответить. Одним заорать в ответ, другим встать и набить мне морду, третьим обидеться. Но ни того, ни другого делать не пришлось. Вы же старались подавить в себе эти эмоции, правда? Ну как же иначе? Если бы вы проявили себя, то вас бы могли наказать, выгнать с курсов. Так ведь?» Инструктор сел за свой стол. «Сегодня мы не будем разбирать, что такое конфликт. Если нужно, вы это прочтете в методичке. Мы будем заниматься реакцией на конфликт. Что делать, если конфликт разгорается и начинается не по вашей вине? Вы же сами не хотите начинать конфликт? Или все-таки хотите?» Инструктор улыбнулся, и улыбка его как-то успокоила нас. Мне вспомнились конфликты с Таней. Была у меня девушка. Умная, энергичная, спортивная, ну как бы это сказать, давящая. В смысле она почти всегда давила на людей. Не то, чтобы она все знала, но если она в чем-то разбиралась, просто безапелляционно заявляла. Спорить с ней было бесполезно. И вот эта склонность всегда меня бесила. Мы с ней часто ссорились, причем по разным причинам. К примеру смотрим фильм и я говорю смотри вот тут неправильно так не получается сделать я говорил о поединках о мечах она же начинала спорить нет это правильно так можно завязывался спор который заканчивался ссорой потом конечно мирились ну а дальше все по кругу конечно мы с ней расстались но что самое интересное «Мы продолжали дружеские отношения, иногда встречались в компаниях и общались, и споров у нас уже не было. Я вот уже и не хотел с ней завязывать отношения. Зачем?» Инструктор постучал по столу. Внимание курсантов мгновенно вернулось к преподавателю. «Существует три вида реакции на раздражитель». «Ну как назовете эти реакции?» Инструктор наклонил голову и искоса посмотрел на нас. Посыпались варианты – гнев, улыбка, оскорбление, обвинение. Курсанты могли продолжать долго, но инструктор остановил их. На самом деле существует всего три – это подстраивание к противнику, отпор, борьба и отстранение. Начнем с отпора – это когда человек сразу начинает борьбу. Ему некогда разбираться, его что-то задело, он отстаивает себя, свои взгляды. Тут я вспомнил свою подругу, вот точно так и было, каждый отстаивал свое и не хотел ничего слушать. Человек, который постоянно готов дать отпор, отстоять свои взгляды, он всегда борется с чем-нибудь в своей жизни. И жизнь борьба, покой нам только снится. Такого человека очень легко вывести из себя, а уж потом, если есть возможность, то направить, куда нужно вам. Ага, разве легко направить? Я, когда нервничаю на кого-то, то совсем не понимаю, кого куда направлять. Инструктор продолжил. «Есть люди, которые всегда, или почти всегда, пытаются подстроиться под собеседника. Они соглашаются с ним» поддакивают ему. Это люди, которые всю жизнь хотят быть хорошими и добрыми, но, конечно, и страдают частенько от этого. И последний вариант человека, вернее, его реакции на вызов, это люди, которые отстраняются от вызова, как будто их совсем это не касается. Послышался выкрик с места «Отшельники!». Инструктор согласился «Отшельники в том числе». Если вспомните своих знакомых, то легко обнаружите этих разных людей в своем окружении. «Ну что это дает?» – раздался крик с задних столов. «Что это дает? Ну, смотря кому!» – инструктор улыбнулся. «Вот скажите, а какая позиция самая выгодная?» «Подстройка!» «Конечно, отпор!» «Да выждать нужно, посмотреть на человека, на что он способен!» «Как ни удивительно!» Но все вы правы. Инструктор встал за стола и начал ходить по залу. Представьте треугольник. Стенки у него каменные, без крыши. Вы смотрите туда и видите, как в треугольнике бегает дракончик. Маленький такой. И вот суетится то в один угол, то в другой, то в третий. Так и каждый человек выбирает свой угол. И чаще всего бывает там. А что он на самом деле не может выбрать, в какой угол ему нужно идти, задали вопрос. В том-то и дело, что выбирать очень сложно, в нас всех присутствует определенная программа, которая заставляет действовать только так и не иначе. Самое лучшее место – это место в середине. Почему в середине? Да потому что можно выбирать, куда направиться, в какой угол, есть свобода выбора. Это знание очень полезно, оно позволяет сохранить холодную голову и принимать правильные решения. Ребята зашумели, как это выбирать. Инструктор разбил всех на пары и дал задание. Нужно было играть определенную реакцию в ответ на выпады оппонента. Я попал в пару с девушкой, она наезжала на меня, я должен был злиться отстроиться и не замечать нападок. Хуже всего выходило не замечать, она же быстро вычислила меня, и противным голосом, и даже болезненным. Вызывало во мне раздражение, и я ничего не мог сделать. Потом оказалось, что почти у всех были такие проблемы. Женщины лучше всего могли вывести мужчин из себя. Сами же довольно быстро показывали, что умеют подстраиваться под мужчин. Мало у кого получилось отстраниться от нападок и вызовов. У тех, у кого получалось, было какое-то странное выражение лица, будто бы они и не здесь, будто бы их нет. Занятие длилось два часа, в конце стало получаться почти у всех. Вот только получалось давать отпор и подстройка, а отстранение никак не выходило. Через два дня мы продолжили эту тему. В этот раз занятия были на улице, на волейбольной площадке. Вел занятия Степаныч. Он был на базе что-то вроде завхоза. Обыкновенный мужик лет 55, крепкий, с седыми волосами. Он и вел себя по-простому. Степаныч опять поставил нас парами. Мне в этот раз попалась Шура из нашей четверки. Сначала была разминка, повторение отпора и подстройки. Потом началось интересное. Степаныч остановил всех и сказал «Вижу, что не получается у вас отстранения». Это понятно. Это как выключить себя из жизни, но при этом сохранить внимание и контроль над ситуацией. И он заставил нас шлепать по щекам друг друга. Мы не должны были реагировать на шлепки, а наоборот – улыбаться и получать удовольствие. Это кеймазохизм. Первое начала Шура. Она слегка тронула меня по щеке, жалко, пожала плечами. Я тоже тронул. Степаныч стоял рядом и показал ей как надо. Он поднял ладонь и меня слегка обожгло. И сразу стало обидно. От девчонки было не обидно, а вот от Степаныча было обидно. Он усмехнулся и остановил нас разбираться. Шура ударила меня посильнее. Я заметил, что от боли становится обиднее. Я тоже ее шлепнул. Она посильнее. И вот так мы стали наращивать силу удара. Шура остановилась первая. Давай торопиться не будем. И мы стали бить аккуратно. После нескольких ударов стали обсуждать наши реакции. И постепенно начало получаться. Я заметил, что когда у меня включается обида, то я расслабляюсь и стараюсь улыбнуться. Иногда получается, и тогда просто не замечаешь боли. А раз боли нет, нет и обиды. ну мы-то били не так уж и сильно, но ребята, что стояли рядом, те разошлись, лица у них были красные, и они были готовы перейти на кулаки. Их остановил Степаныч. Но в конце шеренги, там уже били основания мелодони, сошлись в бою два тяжеловеса, один штангист, другой самбист. В конце концов самбист не выдержал и, сделав захват, бросил штангиста. Вовремя подоспел Степаныч. Он развел противников и поспешил на помощь в другой конец площадки. Там двое были против одного. Боксер прыгал и уворачивался то от одного, то от другого. Один уже был с расквашенным носом, у второго была подбита губа. Мы стояли и смотрели, как Степаныч присоединился к боксеру, И сейчас было двое на двое. Интереснее смотреть было на Степаныча. Он не прыгал, как боксер. Его шаги были стелящимися, легкими для его веса. А весил он килограммов 100. Боксер занимался своим соперником, хотя время от времени поглядывал на инструктора. Против Степаныча стоял тоже боксер. Его движения были точные и выверенные. Не ниже КМС, подумал я. Степаныч не нападал он выжидал. Когда противник начинал атаку, Степаныч гасил ее какими-то нелепыми движениями, похожими на круговые. Парень, что стоял рядом со мной, первым заметил, что лицо боксера начинает краснеть. Незаметные удары Степаныча наносили не сильные, но скоростные удары по лицу боксера. Издалека послышалось «Ну все, прекращайте мордобой, Степаныч, ты же знаешь, я этого не люблю!» К нам подходил начальник курсов, степенный солидный мужчина. Степаныч, наш инструктор, сделал несколько неуловимых движений руками и вдобавок ткнул кончиком ступни в пах боксеру. Тот упал. Бой был закончен. Оказалось, и та пара давно уже смотрела за этим поединком. Степаныч развернулся к начальнику. но «Ну, надо же порезвиться ребятам, засиделись в зале, размяться захотелось. На этом занятие закончилось». И мы пошли в столовую пить чай. По дороге, конечно, обсуждали поединок. Удивил всех Степаныч, никто не ожидал от него такого. Обыкновенный мужик и такое. Все высказывали свое мнение. Одни говорили, что это бразильский стиль, другие это китайское ушу. Третьи узнали во всем этом русский стиль. На самом деле, хотя я и занимался рукопашным боем, но почти все движения мне были незнакомы. Да и манера боя была мне неизвестна. На одном из занятий преподаватель рассказал интересную легенду. В Древней Руси считали, для того, чтобы уравновесить добро и зло, боги придумали весы. Они измеряли добро и зло в каждом человеке. Но через некоторое время люди приспособились к этому и придумали понятие судьбы. Есть в человеке зло творит зло, но так и дальше будет судьба такая. Апатия овладела людьми, никто ни к чему не стремился, а зачем, все же предопределено. Задумались боги, что же можно сделать, чтобы человек хоть немного размышлял, как дальше жить, что дальше делать, но ничего не могли придумать. А люди тем временем все глупели и глупели. Некоторые боги даже стали говорить, что скоро люди совсем закончатся, и что же тогда богам делать? И вот дух, живущий в старом жуке, сказал, надо дать людям другое равновесие, такое, чтобы это равновесие толкало их на подвиги, на то, чтобы они учились и хотели дальше жить. Боги удивились странным речам старого духа, но поразмыслив пришли к выводу, что да, пора менять равновесие, И опять задумались, но ничего и на этот раз придумать не могли. И снова им помог старый жук. Он сказал, «Вы не можете влезть в шкуру человека. А если бы смогли, то поняли бы, человек хочет выделяться. Боги его перебили. Да знаем мы это, знаем». Старый жук подождал, а потом продолжил, «Да, человек хочет выделяться, через это он хочет учиться, через это он хочет развиваться». И это нормально, это хорошо. А когда человек может выделиться? Только тогда, когда у него есть способности. Ну так дать ему способности, послышался выкрик с места, не так все просто. А если в обществе слепых дать одному зрение, как он удержится от соблазнов? Да никак, рано или поздно начнутся злоупотребления. Такова человеческая природа. Старый жук продолжил свою речь. «Так вот, я предлагаю уравновесить способности. Нужно дать человеку и запреты. Получил способность – получи запрет. Получил две способности – получи два запрета». Боги спросили старого жука, про способности понятно. «А вот что за запреты ты предлагаешь?» Жук почесал усиками большую седую голову и продолжил. «А запреты – это то, что тебе делать нельзя» совсем нельзя, а если осмелишься, то скоро помрешь. Самые умные из богов сообразили, к чему клонит старый жук, и они полностью поддержали его. И с тех пор на этой земле так и повелось. Дается человеку способность, дается и запрет. Все бы хорошо, но люди не знают своих запретов, да и большинство не знают и о равновесии. Утрачены эти знания, и если сейчас такие люди которые могут просчитать у человека и его способности и его запреты. Хотя многие бы хотели знать о своих запретах, а так люди не знают и умирают невеждами. Инструктор посмотрел на нас: Хотел бы вам хотелось бы вам знать о своих запретах. Закивали все, даже те, которые по моему мнению никакими способностями и не обладали, На перерыве развязался разговор. «А что за запреты, интересно? И какие способности даются человеку?» Кто-то засмеялся. «Да это же легенда. На самом деле ничего этого нет. Дается все по генам. Давным-давно ученые открыли. А это сказки для детишек». После перерыва с заднего стола донесся вопрос. «А вы вот не поясните по запретам? Что это такое? В какой области они касаются?» Инструктор глянул на молодого человека, похвально, что интересуетесь. Я расскажу о некоторых запретах. Учтите, я говорю о запретах, которые были очень много веков назад. Запрет, например, на поедание рыбы. Запрет на купание после полуночи. Запрет на сон в самый полдень. Древние люди считали, что такие правила сохраняют жизнь не только им, но и роду. Были запреты на прикосновение к женщине, были запреты на охоту, ну и так далее. Так это похоже на карму. Похоже? Похоже, но не совсем. Это легенда о том, что боги договариваются с людьми, о том, что богам нужно просто необходимое развитие людей. А для чего? В разные эпохи мнения совершенно разные. То есть вы считаете, что легенда отражает какую-то действительность? Кто-то умный начал спорить с инструктором. А что такое действительность, парировал инструктор? Это своеобразная точка отсчета. У всех у нас своя действительность, своя правда. Давайте не будем отвлекаться от темы. Некоторые мистики считали, что души людей, которые возвращаются снова на Землю, получают вместе со способностями и запреты. И таким образом равновесие на Земле сохраняется. «Так перевоплощение не существует!» вы, — выкрикнули с первого ряда. «Кто-то считает, что не существует, а кто-то, что существует. Все зависит от веры человека». Инструктор посмотрел на часы. «Но ведь есть ученые, они все доказали». И под микроскопом изучили все эти вопросы. Изучили-то, изучили, но осталось столько белых пятен, столько нестыковок, столько допущений. Ученые тоже люди, со своими характерами, со своими желаниями. Они тоже хотят сладко есть и мягко спать. Очень сильно в науку вмешивается политика. Религия тоже не отстаёт. Наука сейчас очень сильно обслуживает правящие классы хотя в принципе это было всегда. В общем, каждый для себя решает, во что он верит, во что он хочет верить, а во что он верить никогда не будет. Инструктор постучал по своим наручным часам и развел руками. Занятие закончилось. Сегодня последняя ночь. Кончились экзамены, сдали их не все, хотя и экзамены были у всех разные. Странным образом формировались группы для сдачи. Я не попал на сдачу экзамена по НЛП. Честно говоря, я в нем ничего почти не понимаю. За пять месяцев мы подружились. Даже симпатии некоторые появились. Да все равно скоро все расстанутся. Все разъедутся по командировкам. И встретятся ли еще, никто не знает. Инструкторы придумали большой костер. О таких кострах мне рассказывали мама и папа. Когда они приезжали в пионерский лагерь, то в первый вечер зажигался большой костер на стадионе, и такой же костер зажигался в последний вечер. Откуда-то появилась гитара, и послышались песни. Некоторые я слышал, но большинство нет. Костер трещал, искры летели в черное небо, пламя отражалось в глазах людей. Было тихо, только девичий голос пел грустную песню. Я вспомнил маму, отца, не видел их уже пять месяцев. Правда, раз в месяц нам давали звонить. Я успокаивал родных, что у меня все хорошо, что работаю, зарабатываю деньги, может быть, скоро приеду. Два раза звонил Левке. Тот женился, съездил в свадебное путешествие. Еще он мне что-то пытался сказать, но связь прервалась. Я услышал только, никакой такой фирмы нет. Что за фирма? При тут фирма? Не стал ломать голову. Совсем не до этого было».